самозванство без самозванца. Теперь подойдем к проблеме с другой стороны, со стороны самого старца Федора Казмича. Понять правительственных чиновников, разбиравших челобитную купца Хромова и не давших ей ход, можно. Заявитель прибыл из Сибири, перенасыщенный каторжными и ссыльными монархами. В конце XVIII века только ленивый не выдавал себя за Петра III Федоровича, а в XIX веке пришла пора отца, братьев и сестер Александра Павловича. И всякий раз центрами самозванного круга оказывались Томский и Тобольский края. И всякий раз вместе с исследователями мы обращаем внимание на то, что случаи самозванства в Сибири падают главным образом на 20-е и 30-е годы XIX -го столетия. Но, к сожалению, серьезное изучение самозванства как особого явления русской политической и квазирелигиозной жизни началось только в XX веке, и те, кому было поручено рассмотреть записку Хромова, не имели возможности сопоставить полученные известия с типовым проектом. Во-первых, до крайности неудачен был выбор царского псевдонима. Идеальным вариантом подмены всегда были ничем не проявившие себя или, подобно Константину, проведшие жизнь в историческом далеке в некоем пространственном тумане члены царской фамилии, желательно рано умершие или, еще лучше, насильственно устраненные придворными. Тогда возникало ощущение недоговоренности, недосказанности их монаршего слова. В воздухе повисала неловкая пауза, взывающая к завершению и договариванию. Фигура как бы лишалась фона и легко могла переместиться из Петербурга в Тобольск. На месте царского лица оставалась прорезь, в которую так удобно было вставлять физиономию самозванца. Александр Павлович для этого совершенно не подходил. В нем совершенно нечего было подменять. Во-вторых, даже в конце 20-х годов, когда появились некоторые основания для замены, кончина царя вдали от столиц, закрытый на гроб, путаница с присягами, военно-поселенские волнения, участникам которых отнюдь не помешал бы свой крестьянский царь, претендентов на Александровскую вакансию все равно практически не нашлось. Больше того, в любой истории Александровского царствования можно прочесть, что зимой 1925-1926 годов некий дворовый человек Федор Федоров, совершенно случайное совпадение с именем старца, собрал «московские повести» или «новые, правдивые и ложные слухи, которые после виднее означутся, которые правдивые, а которые лживые, а теперь утвердить «ни одних не могу», но решился на досуге списывать для дальнего времени забвенного именно 1825 года с декабря 25 дня. Вот такое название. Зная славную традицию отечественных слухов, помня обстоятельства Дагонрогского Успения и способ доставки царского тела, закрытый гроб, в столицу империи, чего вправе мы ожидать, что почти все эти слухи станут толковать об исчезновении? Совсем напротив. Лишь некоторое, не самая значительная часть слухов, прямо дарует Александру Павловичу жизнь после смерти. Жив, его продали в иностранную неволю. Жив, уехал на легкой шлюпке в море. Солдат зашел к государю и сказал ему, «Вас сегодня изрубят, приготовьтесь непременно». Солдат надел на себя царский мундир, а государь спустил в окно. А на солдатов вбежали изверги и всего изрубили вместо государя а настоящий государь бежал под сокрытием в Киев, и там будет жить о Христе с душою и станет давать советы нужные теперешнему государю Николаю Павловичу для лучшего управления государством. Государево тело сам государь станет встречать, и на тридцатой версте будет церемония им самим устроена. Но большая часть слухов, объясняя причину закрытости гроба, толкует о смерти царя, насильственной, но смерти. Убили, изрезали, и нельзя узнать, для того на лицо сделали восковую маску. Напоили такими напитками, от которых он захворал и умер. Все тело его так почернело, что никак и показывать не годится. Невероятное, неслыханное смирение народной фантазии. И это во взрывоопасной ситуации 1826 года. Что уж говорить о временах позднейших. Наконец, и это главное, в самозванческом сюжете отсутствовал немаловажный элемент — сам самозванец. Сколько бы мы ни искали в словах и жестах старца Федора Кузьмича прямых указаний на его царственное прошлое, ничего найти не удастся. А те намеки на возможные обстоятельства, о которых сообщают нам источники, близкие к его особе, намеками становятся только после того, как высказан и принят в качестве исходной посылки конечный вывод – Федор козьмич есть Александр Павлович. То есть не намек требует расшифровки, а расшифровка превращает факт в намек. Сделаем над собой интеллектуальные усилия. Забудем, что мы знаем о донесении купца Хромова. Представим, что не ведаем о позднейших слухах и рассмотрим намекающие эпизоды изнутри них самих. Вот случай, поведанный казаком Семеном Сидоровым, владельцем дома в Белоярской станице. Цитирую. Вспоминая однажды в разговоре Красноярска его начальства и, будучи чем-то недоволен, старец сказал – «Стоит мне только гаркнуть слово в Петербурге, то весь Красноярск содрогнется от того, что будет». Он произнес эту фразу, смотря прямо в глаза Сидорову, так громко и строго, что тот весь задрожал. Но что значит в устах православного старца гаркнуть слово в Петербурге? Следует ли это понимать так, что старец, порвав с миром, которому принадлежал прежде, сохранил с ним потайную связь? Что, бросив все, он не утратил самое главное, самое страшное — власть и окружающим дано понять, каков масштаб и ее статус. Или речь иносказательна, и старец говорит о другом, о том, что власти земные поставлены не для произвола, что есть высший суд и высшая власть, что стоит подвижнику благочестия обратиться к помощи этой власти, а только ею и может быть наделен молитвенник, какой же еще, как в движении придут все государственные механизмы, зная, заранее зная, вывод Хромова, предположим, первое, Не догадываясь о нем, изберем второе. Или вот слова, сказанные Федором Кузьмичом крестьянину Семену Андреевичу Митрофанову. «Да, панок, тяжело государю царствовать. Министры все дело в руки забрали. Забудем на миг монаршую перспективу и услышим в словах только то, что и заключено в них горький вздох праведника об участи здравствующего государя-императора. Может быть, на самом дне уловим след каких-то личных воспоминаний о петербургской жизни» но отнюдь непризнательное показания бывшего правителя империи российской. Пойдем далее. Томская старушка Аринушка, которая во времена старца была молодой девушкой, в начале XX века вспоминала, как село Краснореченское посетил архиерей Афанасий. Естественно, любопытная молодежь столпилась у открытого окна дома, в котором епископ остановился. Владыка расспросил, где обретается старец Федор, и пожелал видеться с ним. За старцем послали. Прибыв и подойдя под благословение, тот стал ходить с епископом по горнице, разговаривая между собою не по-нашински. Другой источник сообщает, что во время первого свидания со старцем преосвященный Афанасий просил того открыться, но старец наотрез отказался, сославшись на благословение митрополита Филарета Московского.